«И еще макс продолжил я мне приходилось быть свидетелем когда неопытные и подвыпившие грабители убивали хозяев но ничего не уносили когда ребятишки под кайфом о логике нет речи я опустился на колени перед телами ближе к джуди ее глаза были открыты открыты широко и в них застыло удивление Глаза Тома тоже были открыты, но выглядел он не так настороженно, как жена. Мухи почувствовали кровь. Я хотел их прогнать, но разве это имеет какое-либо значение? Оглядел тела внимательно, но так, чтобы ничто не помешало работе медицинских экспертов. Осмотрел волосы, ногти, кожу, одежду, обувь. Закончив, погладил щеку Джуди и встал. — Они были твоими хорошими друзьями? — спросил Макс. — Недавними друзьями. — И когда вы познакомились? — Где-то в июне. Ты бывал в их доме? — Да. Собираешься задать другие вопросы? — Знаешь, я должен спросить, а где ты был около пяти-тридцати? Развлекался с твоей подружкой. Он улыбнулся, но явно не развеселился. — А ты хорошо знал их? — спросил я, в свою очередь. — Так, встречался только в свободное время, — ответил он после минуты колебания. — Моя подружка таскала меня на дегустации вин и все такое прочее. — Вот как? Откуда ты узнал, что я с ними знаком? — Они говорили, что встречались с полицейским из Нью-Йорка, который здесь долечивается. Я заметил, что знаком с тобой. — Как тесен мир? Он промолчал. Я осмотрел двор. На восточной стороне расположился дом. На запад протянулась густая линия живой изгороди, за ней дом Эдгара Мерфи, который нашел тела. На север от дома протянулась на несколько сотен ярдов болотистая местность, Следующий дом был едва виден. К западу Настил спускался тремя уровнями до самого залива. На сотню ярдов в более глубокие воды протянулся причал. В конце причала катер гордонов — лощеный белый быстроход. Кажется, это «Формула-3» или что-то подобное. Назвали катер «спирахетой», которая, как мы знаем из начальной биологии, Весьма противное существо, одаривающее сифилисом. Гордоны обладали чувством юмора. Эдгар Мерфи рассказал, что гордоны иногда использовали свой катер, добираясь до плама. Паромом они пользовались в плохую погоду и в зимнее время. Зная об этом, я ответил кивком. — Хочу позвонить на остров и узнать, когда они его покинули, — продолжал Макс. Море спокойное, прилив, ветер с востока. За какое же время они могли добраться сюда с острова? Я не моряк. Но я-то моряк. Они могли добраться с острова всего за час, хотя обычно разнимает часа полтора, а то и два. Мерфи слышали катер гордонов около пяти тридцати. Если мы узнаем, когда они отплыли от острова, то сможем с большей определенностью говорить что около пяти-тридцати Мерфи слышали шум именно их катера. Я продолжал оглядывать обычный дворик с летней мебелью, стол, кресло, бар на свежем воздухе, зонтики от солнца. Маленькие кустики и трава пробивались сквозь щели настила, но не было ничего такого, где бы кто-то смог спрятаться и напасть из засады. — Так что же ты еще обнаружил? — спросил я Макса. Когда я приходил сюда, моторы катера были теплыми, как и эти тела. И кое-что еще. Швартовые концы не были привязаны к нехтам причала, их просто набросили вон на те высокие шесты, торчащие из воды. Мне кажется, что они снова собирались выйти в море. Хороший глаз. Ну и что, какие у тебя по этому поводу идеи? Никаких. Я взглянул на тела, женщина в легком, желтоватом костюме, очерчивала фигуру Джуди Мелом. То же самое делали в Нью-Йорке специалисты по мокрым делам, и я заключил, что если и стоит помогать Максу, то дело надо иметь именно с этой женщиной. Когда я смотрю на тела убитых, то могу углядеть то, чего не заметят люди не моей профессии. Макс потрогал двигатели катера и тела, определил, что они еще теплые, разглядел, как пришвартован катер и дюжину других мелких деталей, которые не заметил бы простой смертный. Но Макс не был истинным детективом и действовал на более низком уровне, чем тот, который требуется для раскрытия убийства подобного рода. Макс знал об этом, поэтому и пригласил меня. Случилось так, что я был знаком с жертвами, а это большой плюс для детектива, расследующего убийство. Например, я знал, что гордоны обычно носят шорты, майки и пляжную обувь, когда отправляются на катере на остров. А уже там они облачаются в свою лабораторную одежонку и биозащитные, или как их там, костюмы. Итак, Том в черной рубашке не выглядел так, как обычно. Дай Джуди предпочитала более постельные тона, насколько я могу припомнить. Я подумал, что они пытались изменить свой облик, а кроссовки надели для того, чтобы было удобнее быстро передвигаться. И так я начинал строить догадки, а это нужно делать очень осторожно. А вдруг я заметил частички красной почвы, в рисунке подошв и кроссовок. Откуда бы это? Явно ни из лаборатории, ни с дорожки от парома на пламя, ни из катера, ни с причала и двора у дома. Пожалуй, сегодня они были где-то еще и одеты не как всегда, и день уж точно закончился для них совсем не так. Происходило что-то необычное, не знаю что, но происходило. Нельзя исключать, что они просто натолкнулись на грабителя. То есть случившееся никак не связано с их местом работы. Но Макс нервничал и был очень озабочен именно последним обстоятельством. Его беспокойство заразило и меня, простите за кламбур. Уже до полуночи сюда прибудут... Люди из ФБР, военной разведки и ЦРУ, если, конечно, Макс не успеет изловить беглого грабителя. Извините меня, я повернулся на голос. Это была леди в желтоватом костюме. Да, конечно, отозвался я. Извините, но что вы здесь делаете? Я здесь группой.